Моя чеща буквально исключение. За неделю до свадьбы выдала мне все преданное. А моя еще обязательнее была. За год до моей заничбы умерла. Женщина приходит домой и заявляет мужу. Я только закупила себе вот этот вот большой тимодан, но. Потому что с меня хватит. А... Я собираю свои вести и ухожу к маме. Вот. Поздно, твоя мама уже здесь. Она сама от своего папы ушла. Вон черный санадежный медический барган. И у вас в корейских скалах на общественных началах. Принимаем на работу расклейсиков объявлений. Для расклейки объявлений я прием и на работу расклейсиков объявлений. Встречаются два студента. Ты куда этот мусор-то тащит? Ты не мусор, это курсовик мой. Курсовик? Преподу иду показывать. Так он тебя с этим погонит нафиг. Не думаю. Вообще, общем, мне сам сказал, что пора сдавать проект. Но... А у тебя, говорит, на листах еще конь не валялся. Но потребовал, чтобы сегодняшнюю ситуацию исправил. И как? Вот, с ипподрома иду. Женщины, такие трогательные существа, как бы трогал и трогал.